Глава 13 Всякий раз, встречая новую форму жизни, я пытался представить ее предшественников. Наверное, это можно счесть профессиональным заболеванием. То же случилось со мной, когда Холос наконец-то представил меня одному из вридов. Вриды, очевидно, довольно застенчивы. Но я настоял на встрече с представителем этой расы, как части платы за изучение наших коллекций. Для этой встречи мы воспользовались конференц-залом на пятом этаже Кураторской. Как и раньше, для записи происходящего были установлены видеокамеры. Я поместил голографический проектор на длинный стол из красного дерева рядом с микрофоном. Холос пропел в него что-то на своем языке, и в зале внезапно материализовался второй инопланетянин. Люди, как известно, произошли от рыб. Наши руки изначально представляли собой грудные плавники, а пальцы – кости, придающие этим плавникам жесткость. А ноги развились из брюшных плавников. Вриды, как и мы, почти наверняка произошли от водных организмов. У стоящего передо мной представителя этой расы имелись две ноги. В отличие от нас, у него были четыре руки, выходящие из верхней части туловища, на равном расстоянии друг от друга. Само туловище имело вид перевернутой груши, но четыре руки врида, возможно, развились не только из грудных плавников, но также из асимметричных спинного и брюшных плавников. Эти древние грудные плавники, видимо, имели четыре способных затвердеть отростка, поскольку на левой и правой руках были по четыре пальца, по два средних и по два противопоставленных друг другу больших. На передней руке, судя по всему, развившейся из брюшного плавника, было 9 пальцев. А на задней, которую я счел, произошедшей из пиного плавника, оказалось шесть толстых пальцев. У Врида не было головы, а также, насколько я мог судить, ни глаз, ни носа. По всей окружности верхней части туловища шла блестящая черная полоска. Я понятия не имел, в чем ее функция. И еще по обе стороны передней и задней рук были области, где кожный покров шел довольно мудреными складками. Я предположил, что это могут быть уши. Кожу врида покрывал материал, который на земле развился у многих видов пауков, насекомых, всех млекопитающих, некоторых птиц и даже у некоторых древних рептилий – волосы. Красновато-коричневый волосяной покров толщиной сантиметр покрывал большую часть туловища Врида и его руки до локтей. Нижняя часть туловища, бедра и ноги были обнажены. Кожа была голубовато-серая и... кожистая. Единственный предмет одежды, который носил Врид, представлял собой широкий ремень, опоясывающий нижнюю часть туловища. Его поддерживали бугристые бедра существа. Он напомнил мне пояс Бэтмена – поскольку был того же ярко-желтого цвета, и на нем было нечто вроде кармашков. Впрочем, в отличие от пояса Бэтмена, вместо эмблемы летучей мыши, на пряжке в Рида красовался яркий красный кружок. «Томас Джерика», – произнес Холлус, – «это ткна». «Привет», – сказал я, – «добро пожаловать на Землю». вриды как и люди, использовали для еды разговора одно и то же отверстие. Рот скрывался в углублении верхней части туловища. В течение нескольких секунд ткна производил звуки, напоминающие перекатывание камушка в барабане сушилки. Когда рот прекратил движение, настала краткая пауза, после чего из пояса существа раздался глубокий синтетический голос. Он произнес... Одно живое говорит, как будто от неживого. Озадаченный словами вриды я посмотрел на Холоса и переспросил. Живое от неживого? Фархельнорит щелкнул глазами. Он выражает удивление тем, что ты приглашаешь его на планету. вриды не отождествляют свой вид со всей планетой. Лучше поприветствуй его от имени человечества. Ага. Сказал я, поворачиваясь к Вриду. «Как человек я приветствую тебя!» Новые перекаты камней сушилки и вновь слова синтетического голоса. «А если бы ты не был человеком, ты все равно приветствовал бы меня!» «Эммм...» «Правильный ответ – да!» – подсказал Холус. «Да!» – сказал я. Врид снова заговорил на своем языке, После чего компьютер перевел его слова. «За сим остаюсь я поприветствован и обрадован быть здесь, то есть здесь и здесь, то есть там». Холл скачнул туловищем вверх-вниз. «Он имеет в виду интерфейс виртуальной реальности. Он рад здесь находиться, но при этом уточняет, что в данный момент он по-прежнему остается на борту корабля». «Само собой». Согласился я. Меня почти пугало необходимость заговорить снова. Как ты... Эм... Как прошел полет до Земли? Хорошо? Что ты подразумеваешь под термином «хорошо»? Спросил синтетический голос. Я опять посмотрел на Холоса. Он знает, что вы используете слово «хорошо» во множестве значений. Например, если это правильно с точки зрения морали если это доставляет удовольствие или является дорогим. «Дорогим?» – удивился я. «Хороший фарфор», – привел пример Холус. «Хорошее украшения «Этот проклятый инопланетянин знал мой язык лучше меня!» Я вновь перенес внимание на врида «Я хочу сказать, был ли твой полет приятен?» «Нет», – ответил он. Холл снова пришел мне на помощь. Продолжительность жизни в примерно 30 земных лет. Поэтому во время полета они предпочитают находиться в анабиозе с искусственно заторможенным метаболизмом. «А, — сказал я, — значит, полет не был неприятен. Он просто его не сознавал, верно?» «Именно». «Я попытался придумать, что сказать еще». «После стольких дней с моим другом Фархельнорцем, я уже свыкся с тем, что разговор с инопланетянином идёт свободно. Итак, эмммм, как тебе здесь, нравится? Что ты думаешь о Земле?» «Много воды», — ответил врит «Крупная луна, эстетически приятно хотя воздух слишком влажный, неприятно жаркий». «Вот теперь уже что-то. По крайней мере, я понял его слова». Но если он считает воздух Торонто жарким и влажным уже сейчас, визит сюда в августе будет для него подвигом. Тебя интересуют окаменелости как холоса? Опять перекатывание камней и слова. Все очаровывает. Я немного помолчал, раздумывая, стоит ли задавать следующий вопрос. Но затем решил, почему нет? Ты веришь Бога? «Просил я». «Ты веришь, песок?» «Ответил вопросом Врид». «Ты веришь в электромагнетизм?» «Он говорит, да!» «Пояснил Холлу, стараясь помочь». «Вриды часто говорят риторическими вопросами, но у них нет понятия сарказма, поэтому не стоит обижаться». «Куда важнее, Бог ли в меня верит?» «Сказал Ткна». «Что ты хочешь сказать?» Спросил я. От диалога у меня начала болеть голова. Казалось, Врит тоже пытается найти нужные слова. Его рот работал, но из него не исходило ни звука. В конце концов снова послышались звуки его речи, и переводчик заговорил. Бог наблюдает. Волна схлопывается. Избранники Бога, те, чье существование он, оно, оно, делает действительным наблюдением. Эту часть я мог расшифровать даже без перевода Холлоса. Квантовая физика утверждает, что события становятся реальностью лишь после того, как их пронаблюдало мыслящее существо. Это все прекрасно и здорово, но фишка-то вот в чем. Откуда взялось первое реальное событие? Некоторые люди истолковывали это требование квантовой физики в качестве аргумента в пользу существования наблюдателя, который был здесь в начало времен. а а, -а сказал я. «Много возможных будущих», произнес Ткна, загибая все пальцы одновременно, словно стараясь показать множество вариантов. «Из всего, что возможно, он, оно, оно выбирает наблюдать одно». Я понял это, но понимание меня ошарашило. Когда Дипблю побил шахматы Гарри Каспарова, Компьютер сумел это проделать просмотром всех возможных позиций, не только на следующем ходу, но также и через один ход, и еще через один, и так далее. Если бы Бог существовал, видел ли бы он все возможные ходы для своих фигур? Видит ли он сейчас, что я могу шагнуть вперед, или кашлянуть, или почесать задницу? Или произнести что-нибудь эдакое, что навсегда испортит отношения между расами людей и вридов? Видит ли он одновременно маленькую девчушку в Китае, которая может пойти влево или вправо, а может и поднять голову, чтобы посмотреть на Луну? Видит ли он также старика в Африке, который может дать Юнцу добрый совет, способный навсегда изменить его жизнь, а может не дать, позволяя мальчугану самому во всем разобраться? Можно легко продемонстрировать, что при выборе из множества возможностей, Вселенная действительно разделяется, как минимум на кратчайшие мгновения. Единичные фотоны взаимодействуют со своими копиями в альтернативных вселенных, одновременно проходя через несколько щелей и давая на выходе картину интерференции. Такое поведение фотонов – не признак ли это размышлений Бога? Не ли свидетельство того, что Он размышляет о всех возможных вариантах будущего? Видит ли Бог все возможные действия для всех разумных форм жизни – 6 миллиардов людей? 8 миллиардов архельнордцев, как сказал однажды Холос, 57 миллионов фридов. Плюс, возможно, бесчисленных видов прочих разумных существ во вселенной. Проводит ли он вычисление в игре? Настоящей игре жизнь, по всем допустимым вариантам ходов за каждого игрока. Ты хочешь сказать, заговорил я, что бог мгновения за мгновением выбирает, какую из реальностей он хочет наблюдать в данный момент? И этим своим наблюдением создает реальное прошлое. Шаг за шагом, мгновение за мгновением. Таким обязано быть сущее. Прозвучали в ответ переведенные для меня слова. Я посмотрел на чужеродного многопалого врида и объемистого паукообразного фархельнорца, стоящих рядом со мной, безволосый, сегодня более чем когда-либо двуногой обезьяны. И поневоле задался вопросом, «Доволен ли Бог ходом своей игры?» «А теперь?» Сказал Ткна через переводчика. взаимность вопросительности». Его очередь задавать вопросы. «Что же, все честно?» «Будь моим гостем», сказал я. Складки на коже по обе стороны от передней руки задергались вверх и вниз. Мне почудилось, что это пожатие ушей было для Вридов чем-то вроде фразы «Прошу прощения», «Я хочу сказать, давай, задавай свой вопрос». «То же самое наоборот», — сказал Врит. «Он хочет спросить?» — заговорил Балахолус. «Он хочет знать, верю ли я в Бога?» Сказал я, распознав, что Врит обернул мой же вопрос против меня. И немного помолчав, ответил. «Я верю вот во что. Если Бог существует, ему или ей, абсолютно все равно, что происходит с тем либо из нас». «Ты ошибаешься», – заявил ткна «Ты должен строить свою жизнь на стержне существования Бога». «Эмм, а конкретнее, что под этим подразумевается?» «Необходимость отдать половину бодрствования попыткам поговорить с ним не и ним». подогнул четыре передние ноги, так что его туловище склонилось ко мне. Теперь ты понимаешь, почему вы нечасто видите в ридов. Негромко спросил он. Есть люди, которые проводят молитвах не меньше времени, но я не один из них. Молитва это не есть. Донеслось из переводчика. От Бога нам не нужно ничего материального. Мы просто хотим поговорить с Ним и тоже должен делать ты. Только глупцы не проводят много времени в попытках связаться с Богом, чье существование доказано. Я встречал евангелистов и раньше, куда чаще, чем положено по справедливости. Мои публичные лекции по эволюции зачастую приводили их в ярость. Когда я был помоложе, я время от времени ввязывался с ними в споры. Но сейчас я по обыкновению лишь вежливо улыбался и отходил прочь. Но сейчас Холлус ответил за меня. у томарак Я почувствовал вспышку раздражения. Мне казалось, Холлус сохранит это в тайне. Хотя, с другой стороны, медицинские вопросы могли быть тайной лишь у людей. «Скорбно!» Произнес Ткна. При этом он коснулся пряжки на ремне с красным кружком на ней. «Множество искренне верующих людей погибли ужасной смертью от рака и других болезней». Как ты это объяснишь? Черт, да как вообще ты объяснишь само существование рака? Что же это за бог, который создал такую болезнь? Может, он, а на оно не создавало его? Произнес глубокий голос переводчика. Рак мог возникнуть спонтанно, в одном или многих возможных мгновениях. Но будущее не случается разом. Также нет бесчисленного множества возможностей из которых Бог может выбирать. Конкретная версия реальности, в которой появился рак, хотя и нежелательный, обязана содержать что-то сильно желательное. «Значит, ему пришлось принять хорошее с плохим?» – спросил я. «Постижимо», – сказал Ткна. «По мне так это звучит не больно-то по-божески», – заметил я. Люди уникальны в своей вере о всемогуществе и всеведении. Истинный бог не есть форма идеала. Он, оно, оно реально. А следовательно, по определению, несовершенно. Лишь абстракция может быть свободна от недостатков. И раз бог несовершенен, будут страдания. Мне пришлось признать, замечание интересное. Врит испустил очередную порцию каменных звуков, И после небольшой паузы переводчик заговорил снова. "Тваргей Норцев удивила, что мы развили науку космологию. Но мы всегда знали о возникновении и разрушении виртуальных частиц, том, что вы называете вакуумом. Подобно заблуждение о божестве совершенстве заблуждение о совершенном вакууме мешало вашей космологии. Ведь утверждать, что вакуум и что? И что это ничто реально?" То же самое, что говорит, что существует нечто такое, что есть вообще ничего. Нет совершенных вакуумов. Нет совершенного Бога. И твои страдания требуют не больших объяснений, чем эти неизбежные несовершенства. «Но несовершенства объясняют лишь, почему начинаются страдания», — сказал я. «Как только Бог узнал о том, что кто-то страдает, и если он в силах прекратить страдания...» «Очевидно, будучи моральным существом, он должен был это сделать». «Если Бог действительно знает о твоей болезни и не сделал ничего», — произнес Ткна синтезированным компьютерным голосом. «Тогда иные соображения диктуют ему и ему, чтобы он позволил ей течь своим чередом». Для меня это оказалось чересчур. «Да будь ты проклят!» — рявкнул я. «Меня рвёт кровью! Мой шестилетний мальчуган напуган до смерти, и ему придётся расти без отца! У жена, которая станет домой до следующего лета! Так какие такие соображения вообще могут всё это перевесить?» Врит казался возбуждённым. Он подогнул ноги, словно готовый бежать. Судя по всему, инстинктивная реакция на угрозу. Но, разумеется, его здесь не было. Сейчас он находился на борту корабля «Матки» в полной безопасности. Спустя пару мгновений он успокоился. «Твое желание прямого ответа?» Спросил Ткна. Я шумом выдохнул, пытаясь успокоиться. У меня совсем вылетело из головы, что ведется съемка. И теперь я чувствовал себя довольно смущенным. Полагаю, вряд ли бы я победил в конкурсе на лучшего посланника Земли. Я бросил взгляд на Холоса. Стебельки его глаз перестали колебаться. Я замечал это раньше, в моменты, когда он пугался. Спышка моего гнева расстроила его. «Прошу прощения», – сказал я, после чего глубоко вдохнул и медленно выдохнул, и, кивнув, сказал. «Да, я хочу честного ответа». Врит развернулся на 180 градусов, так что теперь его спина была обращена ко мне – Только сейчас мне впервые удалось увидеть его заднюю руку. Позднее я узнал, что если Врит поворачивается к тебе спиной, это означает, он собирается высказать что-то с особой искренностью. На его желтом ремне была совершенно идентичная пряжка и со стороны спины. Сейчас он притронулся к ней рукой. «Это символизирует мою религию», – сказал он. «Галактика крови, галактика жизни» и, немного помолчав, заговорил снова. Если Бог не создал рак намеренно, тогда обвинять его и ее его в болезни несправедливо. И если он, она, оно создало его, значит он, она, оно сделало это, потому что так было необходимо. Твоя смерть может не иметь никакой цели ни для тебя самого, ни для твоей семьи. Но если она действительно для чего-то нужна в планах Создателя, ты должен быть признателен, вне зависимости от той боли, которую ты можешь испытывать. Ты часть чего-то такого, что имеет значение. «Я не чувствую себя признательным», – ответил я. «Чувствую себя проклятым». Тут Врит сделал что-то удивительное, он развернулся и вытянул вперед девятипалую руку. Кожу начало покалывать. Когда силовые поля, представляющие руку Аватара, вошли с ней в соприкосновение, девять пальцев слегка сдавили мою руку. «Поскольку твой рак – неизбежность», произнес синтезированный голос, «возможно, тебе станет легче, если ты поверишь то, чему верю я, чем то, чему веришь ты». На это я не нашел подходящего ответа. А сейчас? Заключил Ткна. Я обязан удалиться. Время настало для новой попытки поговорить с Богом. Проекция Врида закачалась и исчезла. Я же просто покачнулся.